Так же для меня невероятно, как сделаться китайским Багдэханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть вот одна в Стародубе. Звать Клавдушкой...» Поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться, но куда? Отец — лесопромышленник, богатеющий человек... Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно, сказала, «Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу. Подождите, — сказала, — я вас извещу. Ну вот и апрель кончается. Понятное дело, забыла. Девичья память коротка».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 Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую, исключительную таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!» — приказал Цвет. «Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что будто, подчиняясь повелению, Он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще, и еще, а ну-ка еще!» — продолжал погонять его цвет — Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд. Вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга точно в чехарде. Задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин. Сам Цвет перепугался. «Нет уж, это слишком», — подумал он.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 Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до 120 верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила. Как все просто, подумал Цвет, — но в этой мысли была печальная покорность. В другой раз. Поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни около самого креста копошился, делая какую-то работу человек, казавшийся снизу черным маленьким червяком. А что если упадет? Мелькнуло в голове у цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент, и он сорвется. «Не надо, не надо!» — громко закричал цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но, тотчас же открыв их, Вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста. Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он убьется?» — спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку, но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же впервые цвет со стыдом и страхом подумал о том, Какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться! На одной из станций свет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем, как полы его пиджака развивались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки. За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами человек желчный и властный стал безобразно на весь вагон орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из-за а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем. «А что ты заткнулся!» — досадливо подумал Цвет. «И мгновенно, начальник...» Откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. «Ах, нет-нет, пускай благополучно!» — торопливо велел цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг, с изумленным радостным видом, кровь сразу отхлынула от его лица. — Иди, и чтобы это в последний раз, — сказал он, еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно, — а то... — Опять и опять, — подумал без удивления Цвет, — и так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон, упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день, мимо того же дома, в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном несчастном игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на ноль и семь раз выиграл. Но при бесконечности времени и случаев... Может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто тысячу раз к ряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрышев в карты. Они говорят «полоса». Так и я попал в какую-то полосу. «У себя в купе?» Оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал в полголоса, пусть сейчас, в апреле месяце, на столике отчутится арбуз. Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало цвета. «Это хорошо», — решил он. «Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше». «Вот напротив меня на диване лежит букет сирени». Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне. Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная. «Неудовлетворительно», — насмешливо сказал Цвет. «Три с минусом. Ну, еще один раз». Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет, а во-вторых, хочу, во что бы то ни стало, духов ландыш. В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой, «Вот, барин, не угодно ли вам?» Убирал утром вагоны, и нашел пузырек. «Да, мы какие-то оставили. Кажется, что-то вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся. Дайте». Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по латыни «Мугуст Пинаут Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку обтягивавшую стеклянную пробку, понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем. Вот это случай так случай. Снисходительно одобрил цвет судьбу или что-то другое, неведомое. Но, баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее и спать, спать, спать... Спать без снов и всякой прочей ерунды, к черту, колдовство, еще с ума спятишь. — А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? — спросил он. Проводник помялся. — Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождение знаменитого мазурика Ракамболя, а то я дам с удовольствием. Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель. Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы, одиннадцатой части 15 тома этого замечательного романа, как сон, мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. Хочу завтра ее видеть, — шепнул засыпающий цвет.